Софья, правительница. Царь Федор правил семь лет и показал себя рассудительным и деятельным юношей, подающим большие надежды, которым, однако, не суждено было воплотиться в реальность. После его смерти партия Нарышкиных на некоторое время взяла верх. Им удалось провозгласить следующим царем юного Петра. Но Милославский, видя, что власть уходит у них из рук, подняли стрельцов на бунт. Многие Нарышкины были убиты. Стрельцы ворвались и в царские покои. Царица Наталья еле успела спрятать в церкви сына Петра и пасынка 14 Ивана, но там их настигли двое стрельцов с ножами. Кто-то крикнул, что у алтаря кровь проливать нельзя. Убийцы замешкались, поссорились, и царица смогла спрятать царевичей в задних комнатах дворца. В конце концов был найден компромисс, хотя бы на словах примирявший обе враждующие партии. Царями были провозглашены сыновья покойного государя от обоих браков Иван, старший царь, и Петр, младший. Регеншей же стала на Софья. Равновесие, однако, было неустойчивым. Наталья Кирилловна понимала, как выгодно была бы сторонником Софии смерть малолетних соправителей и берегла их пуще собственного глаза. Неслучайные ее политические противники прозвали царицу Медведицей. София оказалась не только ловким политиком, умело соблюдающим баланс между различными партиями, но и талантливым экономистом. Осенью того же 1682 года В Москве вспыхнул новый бунт. На этот раз недовольство высказывали старообрядцы. Им удалось снова возмутить стрельцов. Царскую семью и двор уведомили, что если кто-то из них заступится за церковные власти, то всем, начиная с юных царей, от народа не быть живым. Софья усмирила бунт раскольников, действуя то хитростью, то силой. Она смело назначила прение о вере в грановитой палате и там, втянув предводителей раскольников в яростный спор, продемонстрировала выборным стрельцам, что их новые лидеры просто смутьяны и скандалисты. Прения затянулись до вечера, а ночью раскольники, у которых почти не осталось сторонников, были схвачены и вскоре казнены. При Софье в России были утверждены единые стандарты мер и весов 1686 год и государственный тариф на ямские перевозки 1688 год. Софья и ее сподвижники Василий Голицын и Федор Шекловитый совершенствовали систему законов по защите имущества подданных. Возглавляемый Голицыным посольский приказ заключил выгодные договоры с Данией и Швецией, укрепил связи России с Францией, Англией, Голландией, Испанией, Священной Римской империей, папским престолом, мелкими государствами Германии и Италии. Русские войска вели битвы с турками в Крыму и на Азове, но цари-наследники подрастали. Софья отдавала предпочтение своему родному брату, Ивану Алексеевичу. В году она женила его на первой красавице двора Прасковье Федоровне Салтыковой, надеясь закрепить власть Милославских рождением наследника. Однако у царя Ивана и Просковьи рождались только девочки. Старшие Мария и Феодосия умерли в младенчестве. А младшие Анна, Екатерина и Прасковья – это те самые его величества племянницы, которые в 1725 году пойдут за гробом Петра, следом за его дочерьми. Наталья Кирилловна поспешила выбрать невесту и для Петра. Ею стала Евдокия Федоровна Лопухина. Свадьбу сыграли в феврале 1689 года. Род же их – Лопухиных. был из шляхетства среднего, то к площади знатного для того, что в делях непрестанно обращались и по своей квалиты знатных, а особливо по старому обыкновению были причтены за умных людей их роду. Понеже же были знающие в приказных делях или просто назвать ябедники, пишет князь Борис Куракин в своем сочинении «История о царе Петре Алексеевиче». Род же их был весьма людный, так что через ту причину супружества ко дворцу царского величества было введено мужского полу и женского более тридцати персон. Итак, о народ, сначала самого своего времени так несчастлив, что того ж часу Все возненавидели и почали рассуждать, что ежели придут в милость, то всех погубят и всем государством завладеют. И, коротко сказать, от всех были возненавидимы, и все им зла искали или опасность от них имели. о характере принципиальных их персон описать, что были люди злые, скупые, ябедники, умом самые низкие и не знающие ни мало в обхождении дворовом, ниже политики б он и знали. Молодая царица вскоре забеременела, и Петр, вероятно, не желая играть судьбой в чёт нечет, решил взять власть в свои руки. В Троице Сергеево монастыре было собрано тайное ополчение, к которому присоединились солдаты и стрельцы. На сторону Петра перешел царь Иван. Молодые цари свергли свою регеншу и заточили ее в Новодевичий монастырь, а ее приближенных казнили. В 1690 году у Петра и Евдокии родился сын. царевич Алексей, что давало младшему брату политическое преимущество перед старшим. Впрочем, пока он увлечен своими потешными полками и военными учениями и проявляет мало интереса к политике. Историк Соловьев писал, 17-летний Петр был еще не способен к управлению государством. Он еще доучивался, воспитывал себя теми средствами, какие сам нашел и какие были по его характеру. У молодого царя Науми были потехи, великий человек объявился позже, и тогда только в потехах юноши оказались семена великих дел.